Второе, выплывающие из-за горизонта верхушки парусов незнакомой эскадры на острове заметили и ещё издали. Совсем скоро стало ясно, что это корсары воюющие под российским флагом. Зайдя в бухту, корабли открыли по форттеции Ураганный огонь. Крепостные пушки ответили вялыми, неточными выстрелами, но несколько ядер всё-таки достигли Олифанта. И кое-где повредили такелаж. Тактика, выбранная Макфейном, приносила плоды. И защитники форта с ужасом наблюдали, как летящие в одну и ту же стену заряды методично пробивали в ней брешь. Когда верхние, спящие столетиями камни обрушились, и большим светлым пятном уже зиял пролом, Со всех 12 кораблей начал высаживаться многочисленный десант. В это самое время из крепостных ворот показались три церковных служителя. Один из них держал в руках шест с куском белой материи. Прекратить огонь, приказал находящийся на мостике Северной Минервы Каччони. Сигнальщик тотчас же повестил командой все остальные суда. Пушки замолчали. «Хотел бы я знать, что там происходит», — в сердцах проронил командир, рассматривая в подзорную трубу побережье. Несколько шлюпок с матросами почти одновременно достигли песчаной отмели. Капитон Макфейн и Андруцес уже направились к переговорщикам. Первым заговорил священник преклонных лет. «Дети мои, я митрополит Кипра». Начальник крепости специально приказал отправить за мной шебеку, чтобы я пока ещё не начался штурм, попытался уговорить вас обойтись без кровопролития. Гарнизон сложит оружие, но только в том случае, если не будет никакой резни и всем османам сохранят жизнь. Они также готовы передать вам весь арсенал, но с тем условием, что вы разрешите всем турецким семьям уплыть в Анатолию. Георгий поклонился митрополиту, поцеловал его руку, осинил себя крестным знамением и только после этого перевёл сказанное. "Я не против", согласился Русанов. "Чем больше мы бережём людей, тем лучше, да вот только как Ламбро к этому отнесётся. Будет лучше, если я сам всё ему объясню", рассудил МакФейн. "Хорошо", согласился Георгий. Отправляйся. Мы подождём. Томительно текли минуты ожидания, но и они закончились, когда командирская лодка уткнулась носом в песчаную отмель. Выпрыгнув на берег, Качоньи поклонился священнику, приложил со губами к его руке, осенил себя крестным знаменем и сказал: "Высокопреосвященнейший владыко, я уважаю вас и ваше мнение, Я не могу пойти против него. И всё же мне кажется, что этот турецкий паша забыл, кто и кому здесь диктует условия. А почему будет так? Мы выпустим из форта всех, но только после того, как каждый доблестный, он иронично усмехнулся турецкий вояка, сложит оружие и склонит голову перед моими корсарами. И я им в этом помогу. Ламбра вынул из ножен саблю. Пусть каждый из османов пройдёт под этим клинком и запомнит победоносное оружие греков. Ну а если они не согласятся, баталии не избежать. Спасибо, сын мой, за твоё великодушие. Пока у греции есть такие защитники, её никому не победить. И я верю, настанет день, когда наша страна обретёт свободу. Метрополит перекрестил склонившуюся в почтении голову Качони и в сопровождении свиты направился к воротам крепости. Трофейный барабан отбивал дробь, разлетавшуюся по округе. Во дворе крепости перед строем разномастно одетых вольных моряков стоял Качони. В правой руке, прямо перед собой, он держал обнажённую обордажную саблю. Пленные шагая друг за другом, растянулись вдоль южной стены фортеции. Первым шёл Исмаил-паша. Поравнявшись с победителем, он приостановился, стараясь не смотреть на него турок, и уркнул под клинок. Его примеру последовала вся длинная вереница солдат. Ламброс держал слово, и сотни турецких семей покинули остров в тот же день. но и османы не солгали. Арсенал крепости ломился от ядер, свинца и пороха. Двадцать семь пушек, пригодных для использования на судах, корсары перегрузили на корабли, остальные, слишком большого калибра, заклепали и утопили в море. Узнав о падении островной твердыни, Абдулгамид I пришел в неописуемую ярость от неслыханной пиратской дерзости, И хотел было уже направить часть флота капудан Паши на разгром базы корсаров, но вспомнив старую восточную мудрость: если не можешь победить врага, стань его другом, принял иное решение. Не прошло и недели после взятия Красного замка, как один купец, снабжавший вольных матросов табаком, передал Качони свиток с карминной султанской печатью. В письме верховной владыки Османской империи обещал простить Ламбро все его прежние прегрешения, совершённые против правоверных. Он предлагал ему выбрать любой за острова в Глецисского архипелага и стать его пошой. А кроме того, провизия выражал надежду, что бесстрашный моряход отвернётся от России. И тогда султан дарует ему 200.000 золотых монет. В случае же отказа Повелитель намекал на возможность расправы не только с Качони, но и с его семьёй. Меня остановит только смерть или свобода Греции, написал Корсар в ответном письме и снова вывел флотилию в море.